Зонтичный человек Кройцберг — один из самых красивых городов на планетарном диске. Я много где побывал и могу утверждать это со всей ответственностью. После войны жители сами отстраивали его заново, и на фундаментах вчерашних пепелищ выросли аккуратные двух-трехэтажные дома. Те самые, что я разглядывал с парома. Вальна, который отстраивала государство силами еще не расформированной армии, отличается от Кройцберга как собор Гауди от военной казармы однотипные пятиэтажки силикатного кирпича, прямые улицы и промышленные кварталы. Вальна превратился в индустриальный городок, ныне он превосходит Кройцберг по площади и по количеству населения, но остается настоящей дырой, лишь немногим менее безрадостной, чем Саммерсен. Мне пришлось побывать в Вальна дважды, с перерывом чуть меньше, чем в 10 лет. Так вот, за эти 10 лет ничего не изменилось. Разве что обветшало. Приехать из Кройцберга в Вально все равно, что из западного Берлина в Восточный, тогда, когда столицу крестоносцев разделяла уродливая стена, на обломках которой позже весело отожгли парни из Пинк-Флойд. В общем, я стараюсь избегать таких мест, как Вально. Вот и теперь, хотя путь через индустриальный ад, короче, километров на 40-50, я предпочитаю трассу 1969 она дает значительный крюк к югу, И кое-где не очень удобно для проезда. К тому же ее не ремонтировали последние лет эдак 10, так что особенно на ней не разгонишься. Но все это ерунда по сравнению с тоской, которую сулит более короткая дорога. Теперь время меня не поджимает. Я успел на последний дневной паром, принимающий пассажиров. В следующие несколько часов Жаку придется переправлять исключительно муниципальный грузовой транспорт, курсирующий от Вально-Кройцбергской грузовой железнодорожной станции до Большого кольца и обратно. Я задержался на Кройцбергской пристани, чтобы купить сигарет. А когда возвращался к ЗИСу, едва слышно прогремел гром. Я покинул узкое кольцо стабильного климата Соммерсена, а здесь, на окраине планетарного диска, погода меняется стремительно, хотя лето и считается более спокойным временем года. Не желаете приобрести зонтик?» — проговорил, появляясь, как обычно, из ниоткуда зонтичный человек. вообще то у него есть имя и фамилия, кроме того, он носит форму с шевронами береговой службы речфлота, Но все мои знакомые, в том числе и Жак, иначе как зонтичным человеком, его не называют. Он работает на речном вокзале то ли смотрителем, то ли кем-то еще в этом роде. Но основной его заработок — выручка от продажи подержанных зонтов. Люди постоянно забывают какие-то вещи на вокзале, их исправно сдают в бюро находок, где хранят какое-то обозначенное в инструкциях время. За относительно дорогими вещами возвращаются, но за чем-то вроде тех же зонтов крайне редко, почти никогда. По истечении положенного срока работники речного вокзала делят невостребованные вещи между собой. Зонтичный человек, как нетрудно догадаться, забирает зонты и продает по дешевке приезжим. Это приносит ему пусть небольшой, но вполне ощутимый доход, позволяющий, в частности, не расходовать деньги из семейного бюджета на ежевечернюю кружку пива после работы. Иногда это дорогого стоит. «Сколько?» — спросил я. «Для постоянных покупателей скидка», — улыбнулся зонтичный человек, «даже если они пропадают годами, поэтому всего 10 зеленых». «Ты когда-нибудь прогоришь с такими ценами?» «Ни в коем случае», — зонтичный человек смешно покачал головой и со всей серьезностью заверил меня. «Я внимательно слежу за тенденциями рынка и ростом инфляции». «Вот оно как», — киваю я с не менее серьезным видом и выбираю темно зонт автомат В багажнике моего ЗИСа уже хранится один, купленный у зонтичного человека. Еще несколько я где-то потерял. Зонты, ключи и зажигалки пропадают у меня с подозрительной регулярностью. Никогда не был скупердяем, но и особенно щедрым назвать себя не могу. Даже в дни студенческих пьянок, горла осипшим голосом стандартные слоганы типа «деньги, пыль» я на самом деле так не считал. Нет, деньги не пыль, они элемент бытия, кусок большого пазла, без которого нет законченной картинки, Но если придавать им слишком большое значение, можно превратить свою жизнь в каторгу. Мне приходилось встречать людей, полностью отдающихся зарабатыванию денег и вполне преуспевших на этом поприще. Я даже не могу сказать, плохо это или хорошо, просто это не мое. Я глубоко убежден, что жизнь и жизнь ради заработка денег далеко не одно и то же. Но это мое субъективное мнение, я никому его не навязываю. Мне нравится просто жизнь. Один мой знакомый со странным прозвищем Сабж, этому персонажу еще предстоит занять положенное место в данной рукописи, сказал как-то, чтобы никогда не париться по поводу денег, надо их иметь в максимально возможном количестве. Но чтобы иметь максимально возможное количество денег, о них надо постоянно париться. Сабж далеко не глуп, хотя и строит из себя придурка. Каждый раз, когда зонтичный человек предлагает мне зонт, я покупаю. Мои маленькие медики падают в маленький кошелек этого маленького предпринимателя. Это даст ему возможность еще один маленький вечер провести за кружкой пива. А мне ведь и правда не трудно. По различным причинам я, как и все, вынужден совершать множество плохих поступков. И не в противовес этому, а просто, чтобы не чувствовать себя последней сволочью, иногда стоит сделать что-то мелкое, незначительное, может быть, даже бессмысленное, но хорошее. Просто так, из блаженной корысти, чтобы потом иметь право сказать себе «Не такая уж я и мразь». Следующие несколько часов я старался не уснуть за баранкой на пустынной трассе 1969. Абсолютно ровная, без единого кустика, желто-рыжая степь, шары перекати, поле летящие под колеса. Несколько встречных грузовиков-дальнобойщиков да автобус, который я обогнал еще в предместях Кройцберга. Довольно скучно, но я предпочитаю скуку, тоске. Единственный минус — Я толком не спал предыдущей ночью, и теперь веки тяжелели с каждым километром. Потом ЗИС ощутимо дернула, видимо, на выбоине, каких на 1969 немало. Я вздрогнул и понял, что дальше так продолжаться не может. Свернув к обочине, выключил двигатель, вышел из ЗИСа и залез на капот. «When I was seventeen, it was a very good year», — доносилось из колонок. «Надо было поставить что-нибудь более бодрое», — подумал я, закрывая глаза. «Сенатора никак не тянет на кофеин».